Глава 12 Пара разведчиц, вылетевшая в ближайший лагерь союзников за помощью вечером первого дня, вернулась только через двое суток. Зато не одна. За двумя попугаями в полутьму лиственного укрытия одна за другой влетели 10 боевых пар ангелов. Полное отделение, однако. Судя по вооружению, из числа, созданных мною противодережабельных отрядов. Только в отличие от первого такого отряда, все до единого имеют при себе трофейные карабины. Но ну, после стольких свалённых держабр это значит, не распалось без меня боевое содружество. А Ноэль сидя в этой глуши ни черта толком не знала о текущем состоянии дел на фронтах и удовлетворить мой информационный голод не могла. В отличие от остальных потребностей Все два дня встречал своих лагерных товарищей только за трапезы, проводя остальное время в компании подруги. Впрочем, насколько я мог заметить, они тоже нисколько не скучали. Короче, при ангелов мы, с одной стороны, обрадовались, но с другой слегка расстроились. Ведь оно означало окончание текущей идиллии. Командир греческого отделения, представь передо мной, склонил голову в скупом воинственном приветствии. Земные поклоны среди вольного народа как-то не прижились, а дани чести греки у русских соседей заимствовать отказались. Они вообще были весьма консервативны. Помню, каких трудов стоило раскачать их на смену тактики борьбы с воздушными судами противника. Рекос Факиос, командир первого штурмового отделения второго рота первой противодирижабельной бригады. На сносном русском доложил он. Почти все бойцы передовых отрядов за месяцы тесного боевого взаимодействия освоили язык союзников. В меру собственных способностей, а некоторые знали и ранее. Риакос, кажется, из таких. С дальнейшего разговора выяснилось, что в последние месяцы, пока я прохлаждался в лагере, Немцы окончательно сменили тактику, усеяв оболочки дирижаблей кучей огневых точек и подняв на полкилометра крейсерскую высоту полета своих машин. В результате, естественно, резко выросли и, так, немаленькие потери штурмовых групп ангелов. Выработать эффективную тактику противодействия новым приемам противника в мое отсутствие не удалось. Я начинал перед последним улетом на Метрополию заниматься данным вопросом, но... Мало что успел. В общем, боевые действия в последние недели почти полностью прекратились. Наши атакующие силы истощены, да и немцы потеряли более половины своего воздушного флота, так что пока на фронте стратегическая пауза. Настольных сложных слов мой собеседник, конечно, не знал, это я сам так интерпретировал полученные от него сведения нацисты рано или поздно залежут раны и перейдут в контрнаступление это к бабке не ходи но по крупному скорее поздно слишком уж ушиблем мы их держабли строительные производство но по мелочи гадить наверняка начнут в самом ближайшем будущем а вот нам противопоставить им надо на данный момент по сути нечего С греческими крылатыми воинами из гвардии Полисы, составлявшими единственный источник выполнения наших противодирижабельных отрядов, другие народы-то летать не умеют, не считая незначительного количества эльфийских разведчес. Вышла та же история, что и с пилотами императорского флота в Японии во время Второй мировой войны. Когда японцы начали войну, имея отборную группу высококвалифицированных летчиков, Благодаря качественной подготовке, которой удалось одержать первые громкие победы. Но когда те погибли в боях, оказалось, что заменить их неким. Слишком много времени занимали отбор и подготовка. Вот и у нас. Значительная часть ангелов погибла. Сколько осталось подготовленных бойцов в гвардии полиса, мне неизвестно. Но не думаю, что многое. Да и захотят ли греки отдавать последних защитников собственной столице? Готовясь новых штурмовиков из простых охотников, но мы и так забрали лучших, которые с повышением высоты полета противника уже работают на грани своих возможностей. Простой охотник банально не взлетит на высоту полутора километров, необходимую теперь для атаки дирижаблей, без многолетних тренировок. А ведь с собой надо еще тащить и оружие. — Да, проблем тут накопилось. Решать, не перерешать. Вовремя я вернулся. Нефиг тут романтически прохлаждаться. Надо добираться до своих. Начнем, пожалуй, с русской столицы, где мне так и не удалось до сих пор побывать. Слишком она была в стороне от наших тренировочных лагерей и обычных перемещений. Пора познакомиться поближе с производственной базой комоны Чувствую... На одной физической силе ангелов мы уже далеко не уедем. Пора заняться техникой. Поэтому задерживаться у разведчиц не стали. Ангелы развернули привычные плетеные корзинки из кожаных ремней. Посадили в каждую по пассажиру. это Итого четыре пары грузчиков, четыре охраны. Даже с некоторым запасом, я бы сказал. По сравнению с предыдущими путешествиями подобным способом. Это еще не считая обеих сестер, присоединившихся к колонне на своих попугаях. Остальные девушки оставались здесь нести свою опасную службу, присматривая за действиями противника. А мы, тепло попрощавшись, тронулись в путь. Дорога до Ленинска неблизкая, дня четыре лететь. На самом деле добрались аж за пять. Пришлось сделать незапланированную остановку, пережидая, пока улетит во освоясе встретившийся вдруг грузовой цепилин. Вроде и редко они стали летать. Однако вот, повезло встретить. Но несколько стычек с ящерами. Как же без этого? К счастью, ангелы уже хорошо освоили стрельбу из карабинов. С лету. Поэтому обошлось без потерь. Прицельные залпы заставляли чудищ сворачивать атаку на большой дистанции. Итак, в столицу коммунной Ленинск прибыли к вечеру пятого дня с начала путешествия, поэтому особо рассмотреть город я не смог. Да и нечего тут сильно рассматривать. С высоты верхушек деревьев заметна была большая проплешина в лесу, усеянная многочисленными остатками сгоревших зданий. последствия многолетних бомбардировок, надо полагать. Уже вон вдоль с трудом угадываемых очертаниях бывших улиц и площадей пробиваются молодые деревца. А город ушел под землю, либо в рассредоточенные по большей площади, измаскированные в лесу строения. Так что, пронесшись на всех парах через черную проплешину, направились в сторону торчащих полукилометра отсюда холмиков. Во время этого обзорного пролета я чуть не выплыл из кабины, а созерцание возникшей... На несколько секунд перед глазами сюрреалистической картины. На бывшей центральной площади возвышался десятиметровый примерно, почти не пострадавший от огня, в отличие от окружающих строений, памятник. Бессмертному вождю пролетариата, разумеется, кому же еще. Ильич стоял в характерной позе, символично указывая протянутой рукой на запад, в сторону митрополии. Последним мазком оказался небольшой птеродактиль, беспечно восседавший на лысине исторического деятеля, расставив в стороны перепончатые крылья. Свалившись на дно корзинки, я залился неудержимым истерическим смехом, вызвав этим озабоченные взгляды сопровождающих. Даже занятой релаксацией после трудового рабочего дня птеродактиль подвернул кажется, зубатую пасть в моем направлении. Кстати, чего это он здесь так беззаботно отдыхает? Ведь, судя по рассказам товарищей, вокруг города регулярно уничтожаются гнезда всех опасных хищников, благодаря чему в пределах городской черты можно достаточно спокойно разгуливать под открытым небом. Хотя наличие оружия для защиты от иногда проникающего сюда наземного зверя всегда приветствуется. Не считают данный экземпляр опасным? Да, он маловат, однако покусать может не хуже земного волка. Или из-за войны не хватает сил для полноценного контроля местности? Скоро проясним этот вопрос. Спустились на землю на небольшую, едва заметную с высоты полянку, неподалеку от холмов. Я вылез из бессильно опавшей на траву подвесной корзинки, разминая ноги. Лес, как лес вокруг. А где же город? — — Мы точно туда прилетели? Тут из-за толстых стволов показалась группа людей в длинных, раскрашенных зеленой и коричневой краской рубахах на выпуске и такого же цвета штанах. Двое из них держали в руках трофейные карабины. Еще пятеро были вооружены мощными самострелами и массивными копьями, похожими на старинный протозан — основным оружием и сил самобороны коммуны, уже знакомым мне ранее. Это, видимо, охрана входа в административный центр города. Так и оказалось. Мы тоже представились им, не вызов ожидаемого ажиотажа, сообщением о моем возвращении. Видимо, весть об этом с помощью налаженной сети посыльных уже разнеслась среди союзников. Нас вежливо пригласили проследовать за встречающими. Только шестерых, без ангелов. Те, попрощавшись, взлетели, направившись в другое место. Наверное, греческое посольство. Сопровождающие недоуменно воззрелись на моих верных спутников с их попугаями, явно не представляя, что с ними делать. Видимо, конюшен для этих существ в русской столице предусмотрено не было. Разведчицы решили этот вопрос, просто оставив своих коней на полянке. Они дрессированные без приказа не улетят, если, конечно, не забыть принести им жрачки, а опасных ящеров на столице нет» углубились на пару десятков метров лес, неожиданно оказались возле прекрасно замаскированного буйно разросшимся плющом каменного здания. Толстые почти метровые стены, массивная железная дверь свидетельствовали о продуманной системе защиты городских помещений от штурма и бомбежек. Уроки, преподанные немцами при первых попытках штурма, не прошли зря в последние десятилетия. Судя по всему, тут возник совершенно другой город, взамен уничтоженного бомбежками. В самом здании ничего, кроме поста охраны, не оказалось. Пришлось спуститься в подземелье при помощи таких же прикрытых массивной дверью ступеней в центре помещения. Проследовав узким извилистым коридором, преодолели еще несколько постов и дверей, оказавшись, наконец, в широком тоннеле. Слабо освещенным развешанными по стенам на большом удалении друг от друга масляными лампами. Светильники давали ровно столько света, чтобы не наступить на ногу идущим рядом товарищам, ни на люмин больше. Экономия, видать. повинуясь указаниям, сопровождающих повернули налево. воздух в туннеле был, на ну, удивление, свеж. Система вентиляции у строителей явно получилась удачной. Интересно. Предусмотрена ли тут возможность полной герметизации, ведь у противника недавно появилось химическое оружие? Надо бы прояснить. Идти пришлось не так уж и далеко, метров 150. Там на разбилке отходил в сторону коридор вдвое меньшей ширины. Если в главном туннеле были предусмотрены отдельные дорожки для чего-то колесного, скорее всего, небольших ручных тележек, то здесь трудом можно разменуться со встречным пешеходом. Издержки суровой подземной жизни ничего не поделаешь. Впрочем, отвекление было достаточно коротким, не более сотни метров, так что все необходимые грузы можно донести и руками. Тем более, что предназначение помещений, находящихся за деревянными дверьми, расположенными через равные промежутки по обе стороны коридора, сомнений не вызывало. Это явно жилой комплекс. Так и оказалось. Нам выделили три комнаты. Почему три? Одному в мое единоличное пользование. Видимо, по статусу положено. Вторую обеим разведчицам. Третью на троих моих товарищей по лагерю. Наверное, со свободными помещениями в подземелье тоже была напряженка. Так как солнце уже давно зашло, довольно скромный ужин принесли нам прямо в комнате. Пожелав спокойного сна, сообщили мне, что завтра с утра примет меня председатель совета, коммуны Валентин крапинский Вот и хорошо. Сейчас у меня не осталось сил для долгого разговора. После ужина она Эль, естественно, переместилась ко мне. Закрывая за ней дверь, я случайно заметил в коридоре возле двери в комнату моих товарищей пост охраны из четырех вооруженных карабинами бойцов. Раньше его точно не было. Что это значит? Даже ко мне охрану не приставили, а к ним, да? Или этот пост охраняет не их, а наоборот? Странно. Я думал, контрразведка отсутствует здесь, как явление. И даже собрался завтра намекнуть, чтобы в местном комиссариате обороны проверили биографии моих спутников. Не то чтобы у меня имелись какие-то основания для подозрений... Однако береженого Бог бережет, как известно. Инструкции особого дела крепко въелись в мой мозг еще со времен училищ. Однако, видимо, и местные не лыком шиты, без подсказки догадались.